«Эмпер!» Юный Понто набросился на мою последнюю рукопись. И прежде чем я успел ему помешать, схватил ее в зубы и, стремглав, ринулся вон из комнаты. При этом он злорадно расхохотался, уж одно это должно было насторожить меня, заставить догадаться, что он замыслил эту шалость не только из чисто юношеского озорства, а на уме у него что-то недоброе» вскоре все разъяснилось. Несколько дней спустя к моему хозяину зашел господин, у которого служил юный понто. Это был, как я узнал впоследствии, господину Лотарио, профессор эстетики, в Зигхарсвейлерской гимназии. После обычных приветствий профессор оглядел комнату и, увидев меня, промолвил. «Нельзя ли попросить вас, дорогой маэстро, Удалитесь из комнаты этого малого. Почему? Удивился мой хозяин. Почему? Вы всегда питали пристрастие к кошкам, особенно к моему любимцу, изящному, понятливому коту Муру. Да, ответил профессор, саркастически рассмеявшись. Да, он изящный и понятлив, это верно. Но все-таки сделайте милость. Вы проводите вашего любимца, мне надо поговорить с вами о вещах, которых ему ни в коем случае не следует слышать. Кому? воскликнул маэстро Абрагам, уставившись на профессора. Да-да, продолжал тот, вашему коту. Прошу вас, не спрашивайте дальше, а выполните мою просьбу. А так чудеса, промолвил хозяин, открыл дверь в кабинет и поманил меня туда. Я пошел за ним, но незаметно шмыгнул обратно в комнату и притаился на нижней полке книжного шкафа. Оттуда никем не замеченный мог обозревать все вокруг и слышать каждое сказанное слово. — А теперь, — заговорил о Абрагам, усаживаясь в кресло против профессора, — а теперь расскажите, бога ради, какие тайны вы хотите мне открыть и почему нельзя посвящать в них моего честного кота Мура? Прежде всего, — начал профессор очень серьезным, раздумчивым тоном, — прежде всего скажите, любезный маэстро, согласны ли вы с утверждением, будто из любого ребенка, который не блещет ни выдающимися способностями, ни талантом, ни гениальностью, а обладает лишь телесным здоровьем, можно путем одного только весьма тщательного воспитания и образования, особенно в детском возрасте, сделать светило науки или искусства. Э, возразил маэстро. «Я могу только сказать, что такое утверждение не лепится и глупость». Лотарио намекает на книгу священника Карла Генриха Витте, 1767-1845. Карл Витте «История воспоминания и образования» 1819. Посвященный его сыну Вондуркинду Карлу Витте 1800-1883. Возможно, даже вполне допустимо, что ребенку, свойственному ему даре подражания», приблизительно таком же, как у обезьяны, ребенку, наделенному хорошей памятью, можно постепенно начинить голову всякой чепухой, которую он затем будет выкладывать перед любым встречным и поперечным. Но такой ребенок непременно должен быть лишен всяких природных способностей, ибо в противном случае все лучшее в его душе восстанет против этой кощунственной процедуры. Да и у кого хватит духу назвать ученым в истинном смысле этого слова? Тупого детину, по горло напичканного крохами знаний. «У всего мира», — горячо откликнулся профессор, — «у всего мира». О, как это ужасно! Всякая вера в природную, высшую внутреннюю силу духа, которая одна лишь создает ученого, художника, летит к черту из-за такого нечестивого и сумасбродного утверждения. «Не горячитесь!» улыбнулся маэстро. «Насколько мне известно, до сих пор в нашей доброй Германии лишь один единственный раз появился продукт этой методы воспитания, о которой некоторое время поговорили, да и бросили, убедившись, что продукт не особенно удался». К тому же, Цветущая пора того продукта совпала с периодом, когда вошли в моду вундеркинды, которые в любом балагане за дешевую входную плату показывали свое искусство, подобно тщательному выдрессированным собакам и обезьянам. — Вот как вы теперь засуждаете, маэстро! — прервал его профессор. — И вам бы, пожалуй, поверили, если бы не знали, что в словах ваших Всегда таится лукавая шутка, если бы не знали, что вся ваша жизнь — цепь самых необычайных экспериментов. Признайтесь же, маэстро Абрагам, признайтесь, что вы в тиши, окутав себя непроницаемой тайной, экспериментировали, руководствуясь упомянутым утверждением, и намеревались превзойти алхимика, изготовившего продукт, о котором мы только что говорили. «Вы хотели выступить с вашим питомцем, предварительно хорошенько вышкалив его и привести в изумление и отчаяние профессоров всего мира. Вы хотели совершенно посрамить прекрасный принцип. Не из всякого дерева можно вырезать Меркурия. Короче, у вас уже есть это, это не Меркурий». «Что вы такое сказали?» — громко рассмеялся маэстро. «Что вы сказали? Кот?» «Не пытайтесь отрицать», — продолжил профессор. «Именно на том молодчике, что находится рядом в кабинете, вы испытываете абстрактную методу воспитания. Вы научили его читать и писать. Вы преподали ему науки, а он уже осмеливается мнить себя писателем и даже сочиняет стихи. ну, знаете ли», — ответил маэстро, больше бессмыслицы я отроду не слыхивал. Я обучаю своего кота. Я преподаю ему науки. Скажите профессору, что за чудовищные мысли бродят у вас в голове, уверяю вас, я не имею ни малейшего понятия об учености моего кота. Мало того, считаю таковую «Совершенно невозможный!» «Вот как?» Протяжным тоном спросил профессор, Вытащил из кармана тетрадку, В которой я тот же признал Похищенную юным понто рукопись И стал читать «Стремление к возвышенному» О, что со мной! Что грудь мою тревожит! Каким душа предчувствием томима! Я весь дрожу, То мысль моя, быть может, за гением летить неудержимо? Откуда этот шквал огня и дыма? В чем смысла смысл, Что наши муки множат, Что жгучей болью сладко сердце гложит, Чего страшиться нам необходимо? Где я, в волшебном царстве дальних далей? Ни слов, ни звуков нет. Язык, как камень, Несет весна надежды полыханья, И только в ней конец моих печалей. Ярчайший лист мечты зеленый пламень, Ввысь, сердце, ввысь, лови его дыхание. Надеюсь, не один из благосклонных читателей моих, не откажется признать все совершенство этого великолепного сонета, излившегося из святая святых моей души, и будет восхищен еще более, узнав, что это одно из первых моих сочинений. Профессор, однако же, по злобе своей, прочитал его без всякого выражения, так бесцветно, что я сам едва узнал мои строфы и в порыве внезапной ярости, вполне понятной в молодом поэте, уже готов был выскочить из своей засады и вцепиться в физиономию этого педанта, чтобы дать ему почувствовать остроту моих когтей. Но мудрая мысль о том, что мне не сдобровать, если маэстро и профессор вдвоем возьмутся за бедного кота, заставил меня подавить гнев». И все-таки я невольно издал негодующий мяу, который неминуемо выдал бы меня, когда бы мой хозяин, дослушав сонет, не разразился снова оглушительным хохотом, оскорбившим меня, пожалуй, сильнее, нежели бесталанное чтение профессора. «Ха-ха-ха!» — -ха", воскликнул маество. «Честное слово, сонет вполне достоин кота». «Я все еще не понимаю вашей шутки, профессор. Скажите-ка лучше прямо, куда вы метите?» Тот, не отвечая, полистал рукопись и стал читать дальше. Глосса. «Дружба по свету не рыщет, а любовь к нам рвется в дом. Всюду нас любовь ищет дружбу ищем». Днем с огнем, слышу стоны, Слышу вздохи, млеет сердце В томной страсти. Это мука или счастье Жить в любовной суматохе? Всюду ждут тебя подвохи, Явь или сон меня объяли. Разум смутен, слог напыщен, Это вынесешь едва ли? Ах, на крыше и в подвале Всюду нас! Любовь отыщет. Но однажды час настанет, Поборов тоску, томления, Ты узнаешь исцеление. Боль твоя, как в воду, канет, Вновь душа здоровой станет. Лживо кошкино сердечко, Постоянства нету в нем. Что в тоске чидить, как свечка? Лучше с пуделем под печку — «Дружбу ищу днем с огнем, но я знаю...» «Нет», — прервал маэстро чтение профессора. «Нет, друг мой, я право теряю с вами всякое терпение. Вы или другой шутник решили забавы ради сочинить стихи в духе кота, а теперь возводите поклеп на моего доброго мура и целое утро дурачьте меня?» Шутка, впрочем, не дурна. Особенно должна понравиться Крейслеру, тот уж, конечно, не применит воспользоваться ею для веселенькой охоты, где вы, в конце концов, можете очутиться в роли травимой дичи. А теперь бросьте ваш остроумный маскарад и скажите мне честно и прямо, в чем, собственно, цель этой забавной мистификации? Профессор отложил рукопись, серьезно посмотрел маэстро в глаза и сказал... Эти листки принес мне несколько дней назад пудель Понто, а он, как вам должно быть известно, состоит в приятельских отношениях с котом Муром. Хотя пес приволок рукопись в зубах, как и подобает ему таскать по носку, она была целехонька, когда он положил ее мне на колени, причем Понто ясно дал понять, что получил ее ни от кого иного, как от своего друга Мура. Стоило мне заглянуть в рукопись так сразу бросился в глаза особенный своеобразный почерк. Я прочитал несколько строк, и у меня в голове возникла, уж сам не знаю, как и откуда, диковинная мысль, не сочинил ли все это кот Мур. Сколь не противна эта мысль разуму, да и некоторому житейскому опыту, который мы по неволе приобретаем, и каковой в конце концов есть тот же разум, Сколь, повторяю, непротивно нелепая мысль эта разуму, ибо коты не способны ни писать, ни сочинять стихов, я никак не мог от нее отвязаться и решил понаблюдать за вашим любимцем. Узнав от Панто, что Мур подолгу просиживает на чердаке, я поднялся наверх, вынул из своей крыши несколько черепиц и благодаря этому смог свободно заглянуть в ваше слуховое окошко. И что же открылось глазам моим? Слушайте и удивляйтесь. В самом отдаленном уголке чердака сидит ваш кот. Сидит, выпрямившись за низеньким столеньком, на котором разложена бумага и принадлежности для письма, и то потрет лапой лоб и затылок, то проведет ею по лицу, потом обмакивает перо в чернила, «Пишет, останавливается, снова пишет, перечитывает написанное и при этом еще мурлычит. Я сам слышал. Мурлычет и блаженно урчит. Вокруг разбросаны книги, судя по переплетам, взятые из вашей библиотеки». «Что за чертовщина?» — воскликнул маэстро. «А ну-ка взгляну, все ли мои книги на месте?» С этими словами он встал и подошел к книжному шкафу. Внезапно, увидев меня, он отпрянул на целых три шага и застыл в полном изумлении. Профессор же, вскочив, воскликнул. «Вот видите, маэстро, вы-то воображали, что малый сидит себе смирно в соседней комнате, куда вы его заперли, а он пробрался в книжный шкаф» и штудирует там науки, или что еще вернее, подслушивает наш разговор. Теперь он все знает, о чем мы здесь говорили, и может принять свои меры. «Кот», — начал мой хозяин, все еще не сводя с меня изумленного взора, — «кот, узнай я, что ты окончательно, отрекшись от своего честного кошачьего естества, В самом деле увлекаешься сочинительством столь неудобоваримых виршей, какие читал здесь профессор. Поверь, я, что ты в самом деле предпочитаешь охотиться за науками, а не за мышами. Узнай я все это. Я бы уж, конечно, надрал тебе уши, а может быть даже я был не жив, ни мертв от страха. Зажмулился и сделал вид, будто крепко сплю. Да нет же, нет, продолжал маэстро, вы только взгляните, профессор. Мой честный кот безмятежно спит, судите сами, если в его добродушной физиономии хоть намек на то, что он способен на такие неподобающие тайные плутни, в каких вы его обвиняете? Мор, амур. Хозяин звал меня, и я не приминул, как всегда, ответить ему своим мр мр, -мр Открыл глаза, поднялся и выгнул спину самой очаровательной дугой. Взбешенный профессор швырнул мне в голову рукопись, а я сделал вид, врожденное лукавство вбушнило мне эту мысль, будто понимаю это как призыв к игре, и, подпрыгивая и танцуя, стал рвать листы на части. Да так, что только клочья полетели. — Ну, — сказал мой хозяин, — теперь, надеюсь, вам ясно, профессор, что вы были неправы, и ваш понтовом вам все набрехал. Вы только поглядите, как мур разделывается со стихами. У какого автора достанет духу так обращаться со своей рукописью? Я вас предостерег, маэстро. — А теперь поступайте, как знаете, — возразил профессор и вышел из комнаты. — Ну, — думал я, — гроза миновала. Однако я жестоко ошибался. К величайшей моей досаде маэстро восстал против моих ученых штудней. Он, правда, сделал вид, будто не поверил словам профессора, но я, тем не менее, скорее почувствовал он следит за каждым моим шагом, тщательно запирает на ключ книжный шкаф, лишая меня доступа в свою библиотеку и не терпит более, чтобы я, как бывало, располагался среди манускриптов на его письменном столе. Так я в самом юном и нежном возрасте уже познал горе и забот. Быть непризнанным, даже осмеянным, что может причинить горшие страдания гениальному коту. Натолкнуться на препятствия там, где ожидаешь наивозможнейшего поощрения, что может сильней ожесточить великий ум. Но чем тяжелее гнет, тем сильнее сопротивление. Чем туже натянута тетива, тем дальше летит стрела. Мне запретили читать. Что ж тем свободнее творил мой дух, черпая силы в самом себе. Удрученный я частенько наведывался в погреб нашего дома и слонялся там много дней и ночей. Привлекаемое расставленными здесь мышеловками, в погребе собиралось многочисленное общество котов самого различного возраста и положения. От смелого философского ума нигде не укроются даже самые таинственные взаимосвязи жизни. Он всегда познает, как из этих взаимосвязей складывается сама жизнь и ее помыслами и делами. В погребе я и наблюдал отношения котов и мышеловок и их взаимовлияние. Мне коту истинно благородного направления ума стало горько, когда я убедился, что эти мертвые машины, которые захлопываются с механической точностью, порождают великую леность в кошачьем юношестве. Я взялся за перо и написал бессмертное творение, уже упомянутое выше, а именно о мышеловках и их влиянии на мировоззрение и дееспособность кошачества. Этой книгой я как бы заставил изнеженных юных котов взглянуть в зеркало, и увидеть самих себя, потерявших веру в свои силы, бездеятельных, флегматично взирающих на гнусных мышей, которые безнаказанно охотятся за салом. Своими громовыми речами я встряхнул их, пробудил ото сна. Помимо того, что это произведение должно было доставить большую пользу всем, я и лично извлек из него одну выгоду — На некоторое время я был избавлен от необходимости ловить мышей. Да и много спустя, после того, как я столь решительно высказался против ленности, никому не приходило в голову требовать, чтобы я на собственном примере показал проповедуемое мною геройство. На этом я мог бы, пожалуй, закончить воспоминания о первом периоде моей жизни и перейти к месяцам юности, примыкающим к периоду возмужалости. Но я не могу лишить благосклонного читателя удовольствия послушать две последних, я бы сказал, восхитительных строфы из моей глоссы, ознакомиться с которыми у моего хозяина не достало терпения. Но я знаю, невозможно устоять пред искушением, если под кустом весенним крич любви звучит тревожно. Миг! И влип неосторожно, Когда в радости греховной Из кустов летит, как чудо, Как порыв, как вихрь любовный, Милая на клич условный. Нас любовь отыщет всюду, Жажда счастья сердце мучит, Страсть дурманит разум сладко, Только эта лихорадка В скором времени наскучит Дружбу нас, Мить научит. Жажда дела, жажда спора С другом радостно вдвоем, Чтоб найти его сквозь горы Я пройду сквозь все заборы, Дружбу ищут днем с огнем.